обычно притулившиеся на сыром травянистом склоне или прислонившиеся к гигантскому обнажившемуся каменному пласту. 200, а то и более лет назад, они уже были покосившиеся или приземистые, и лоза оплетала их стены, а деревья простирали над их крышами ветви. Сейчас они почти незаметны среди безудержного буйства зелени,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 «Редко доводится видеть кого-то на этой дороге». Я ответил, что направляюсь в Аркхем и извинился за грубое вторжение в его жилище, после чего он продолжил. «Рад видеть вас, молодой сэр. В здешних местах редко доводится видеть нового человека, да и поболтать не с кем. Похоже, вы из Бостона, да?»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 Однако любопытство победило страхи, что постепенно накапливались с того момента, как я впервые увидел этот дом. К моему облегчению этот вопрос не озадачил его, ибо старик свободно и легко продолжил болтовню. «А, это книга про Африку. В 68-м выторговал ее у капитана Эбенезера Холта, а потом он был убит на войне».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 «Картинки понравились, и я ее выменял. Она чудная. Дайте-ка надеть очки». Старик покопался в лохмотьях и извлек грязные и подлинно антикварные очки с маленькими восьмиугольными линзами в стальной оправе. Нацепив их на нос, он потянулся к лежащей на столе книге и принялся аккуратно, почти любовно листать ее.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 «Знаете, молодой сэр, ведь на этой картинке почти про меня». После того, как я забрал у Эба эту книгу, я по многу смотрел ее, особенно послушав воскресную проповедь Пессона Кларка. Он читал их в большом парике. И однажды я попробовал кое-что забавное. «Только не бойтесь, молодой сэр»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 Однако мой нашептывающий собеседник, казалось, ничего не заметил. Как посмотрел, прирезать овцу стало немного веселее, но все равно этого было как-то недостаточно. Странно чувствовать, как тебя охватывает жажда чего-то такого особенного.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 Он быстро поднял взгляд к потолку, полу той комнаты, которую он покинул менее часа назад. Я проследил за его взглядом и увидел над нами, на отслаивающейся штукатурке старого потолка, большое тёмно красное пятно, которое, как мне показалось, расширялось буквально на глазах. Я не закричал и даже не двинулся с места, а лишь крепко закрыл глаза. Мгновение спустя раздался неимоверно громкий удар грома. Чудовищной силы удар молнии сокрушил этот проклятый дом со всеми его жуткими тайнами и принес мне забытьё, То единственное, что могло спасти мою душу.